Эпилог Свадьбы — это зло. Двойные свадьбы — двойное зло. Мало того, что Тимка решил, что распишется с Элиной в день нашей с его отцом свадьбы, так эти двое еще и на глаза Янки попались. Сестра, удивив даже меня, развернула такую бурную деятельность, что не только мне страшно стало, Сняла какой-то там ресторан на процент из какой-то там выставки. Платье для меня пошили персонально. За неделю в ателье, куда меня притащила Иринка. Элине тоже пошили, хотя она и пыталась отказаться. Они-то с Тимкой вообще хотели просто зарегистрировать отношения и все. Но нет, нас никто не слушал. Более того, Янка пригласила на свадьбу всех, кого могла. И отчима с его новой женщиной тоже, разумеется. Сестра решила, что ей пора налаживать отношения с потенциальной мачехой. «Вань, может быть, сбежим от них всех?» Возмутилась я, найдя своего будущего мужа в ангаре с резаком в руках. «Да как-то возраст уже не позволяет. Хотя будь я на месте Тимки...» Сбежал бы давно, — хмыкнул он. Я уже привычно прижалась к нему, только рядом с ним, чувствуя себя в безопасности. Да и сам Ваня как-то успокоился, когда я согласилась стать его женой. Думаю, после свадьбы совсем хорошо станет. Он даже брачный контракт подписал, который ему Янка подсунула, и согласился на то, чтобы я фамилию не меняла. «Мне от тебя только ты нужна», — заявил он. Я же, прочитав условия контракта, возмущенно посмотрела на сестру. «Что значит, обеспечивает меня и детей в полном объеме наших потребностей? В случае измены не будет выдвигать претензии при нанесении ему тяжких телесных повреждений», — скрипнула зубами. «Я должна была максимально тебя обезопасить». Пожала плечами Янка. Но самым странным было то, что Ваня ни разу ничем не возмутился. Ни контрактом, ни предсвадебной суматохой, ни кучей приглашенных гостей, ни даже тем, что на нашей свадьбе будет присутствовать его бывшая жена, так как Тимка тоже будет расписываться. А вот сам ребенок доволен не был. «Па, она же нас бросила! Зачем это все?» «Маринкой перед ней похвастаться хочешь?» – конючил он. «Она твоя мать!» – Ваня спокойно смотрел на сына. «Да мне Маринка больше мать, чем это!» – не унимался Тимка. «Кстати!» – он повернулся ко мне. «Ты осознаешь, что бабушкой станешь раньше, чем матерью?» «А я-то думаю, чего у меня морщинки появляться стали?» Притворно вздохнула. «Хех, то ли еще будет!» — пообещал ребенок. «Скоро посидеешь с нами!» В день свадьбы я уже не так волновалась, как перед ней. Ложка неразбавленной валерьянки и не такое творит. Меня одевали, красили, вертели из стороны в сторону. — Ох, Мариночка Генриховна, вы такая красивая у нас! — схлипнула заглянувшая к нам Анастасия Семеновна. Вениамин Львович, пробегавший рядом, вынужден был согласиться с ней. Я улыбнулась. — Эля тоже красивая. Кивнула я на девчушку, которую неогомонная Иринка в данный момент облагораживала. Тимкина за зноба выглядела так, что, когда мы вышли к прибывшим за нами женихам, парень просто остановился и, открыв рот, смотрел, как она подходит к нему. — Не тормози! — подтолкнул его Иван в плечо, а сам поспешил ко мне. — Прекрасно, как всегда! — шепнул он на ухо. — Придется все же слинять с собственной свадьбы. Долго я не вытерплю. «Исаев, я тебе еще не простила, что ты Евгения едва не ударил, когда мы выставку открывали!» – проворчала я. «Он в твоем декольте спал! Я его просто разбудил!» – ничуть не смутился он. Свадьба прошла в штатном режиме. Разве что я удивилась, увидев Тимкину мать рядом с Хомяковым. Нет, не с Романом. Оказалось, что у господина зверя есть брат, пониже, чуть мельче, но тоже лысый. К нему бывшая Ванина жена и ушла. Тимка после регистрации выловил свою родительницу и что-то ей наговорил. В итоге та всю свадьбу сверлила меня убийственным взглядом, а потом не выдержала и подошла, когда Иван на минуту отвлекся. — Ты хоть знаешь, какой он? Без предисловий спросила она. «Любящий?» Невинно поинтересовалась. «Жесткий, жестокий даже. Ты не выдержишь, сбежишь!» Она прищурилась, оценивая мою реакцию. «Знаете, вы очень плохо знаете Ваню. Я уже могла оценить все прелести его характера». «Нет, это ты плохо знаешь!» «Если он сначала и притворяется хорошим, то потом покажет себя во всей красе!» Она говорила убедительно, но ее голос ощутимо дрожал. Я засмеялась. «Ну да! Вначале-то он вел себя так, что к нему без шокера страшно было подходить. Кажется, она ждала от меня другой реакции. «Муж — это отражение своей жены!» как и жена отражение мужа. Я люблю Ваню. Он уже доказал, что тоже любит меня. Сейчас я улыбалась, зная, что не обманываю себя в этом. Неправда! Оказалось, что Иван стоял неподалеку, слушая нас. Я тебя не просто люблю, я тобой дышу! Он подошел и обнял меня. Рядом послышалось недовольное фырканье и стук удаляющихся каблучков. «Надо же, не сорвался!» Я обняла его в ответ. «Старался! Ты на меня хорошо влияешь!» Он улыбался, но глаза его оставались серьезными. «Почему ты ей не поверила? Я же и правда очень жесткий человек!» Он смотрел на меня так, как будто ответ был ему жизненно необходим. «Не со мной!» Я покачала головой. «У нас с тобой совершенно другая история. Наша. Личная. Я прекрасно знаю, что сама не сахар. Но ты мне подходишь. Я не знаю, кто мне бы больше подошел, чем ты». Попыталась объяснить ему прописную истину. «И пусть ты и псих, но ты мой личный псих». «Под моим личным надзором. Ты же готов исполнять мои прихоти и капризы?» Ваня быстро огляделся. Ресторан гудел, гости веселились. Янка о чем-то разговаривала со своим отцом и его новой любовью. Все были заняты. Кстати, о прихотях. Он бросил быстрый взгляд в сторону запасного выхода, неподалеку от которого мы стояли. «Давай сбежим!» – предложил он мне. «Это же не по возрасту!» – хихикнула и тоже посмотрела на дверь. «Плевать на возраст!» Он подхватил меня на руки, потому что на тех шпильках, что были сейчас на моих ногах, бегать было невозможно. «Один раз живем!» Через два месяца после свадьбы я сидела перед нашим теремком и пыталась подобрать нужный оттенок для следующего слоя, который предстояло наложить на холст. Ваня еще утром уехала в город, оставив меня под охраной Глеба Степановича, который сейчас сидел на крыльце и сканировал местность на случай нападения. Кто должен был напасть, не уточнялось. Мне повезло, что осень была сухой, и я могла рисовать с натуры на улице. Да и день сегодня был солнечный. Единственным минусом сейчас было лишь то, что краски пахли для меня крайне гадко. Почему? Тест на беременность показал мне положительный результат буквально полчаса назад. Не то чтобы я сомневалась, что это произойдет в ближайшее время. Просто Ване как-то нужно было сообщить. Его реакцию я предугадать не могла. Орал он в последний раз давно, а сейчас ходил спокойный и умиротворенный. В ангаре своем все время что-то делал. Пилил, строгал, колотил. Решив больше не мучиться, закрыла все краски, убрала палитру и встала, выискивая в кармане легкой куртки телефон. Подумав еще с минуту, Написала сообщение. «Я беременна». Через полминуты пришел ответ. «Я знаю». Пожав плечами, отправилась в дом. Глеб Степанович, испросив разрешения, занес мои рабочие инструменты в дом. Потом еще пару часов мы играли с ним в шахматы и пили травяной чай. Иван явился слегка взбудораженным. Обменялся с братом парой слов, после чего тот вышел из дома и направился в усадьбу. «Так нечестно!» Я посмотрела на недоигранную партию. «В следующий раз доиграете!» Пожал плечами муж и с чувством поцеловал меня. «Я не про это!» «Почему ты мне не сказал, что я беременна?» «Откуда он знает?» – спрашивать было бессмысленно. «Он про меня всегда все знает!» Боялся напугать. Он отвернулся, пряча взгляд. Я напряглась, пораскинула мозгами пару минут и пришла к неутешительному выводу. Думал, что я аборт сделаю, что ли? Изумилась. Ваня чуть смущенно на меня посмотрел. Я не был уверен, что ты ребенка хочешь. Вновь пожал он плечами. Я только вздохнула. Совсем идиот, психованный, спросила. Он стал выглядеть совсем растерянным. Да, а с виду такой брутальный и харизматичный мужчина. Чуть потоптавшись рядом со мной, он рвано выдохнул. Так ты на ребенка согласна? А то я там уже кроватку сделал. Признался муж явно нервничая. Подготовился, значит. «Вань, я взрослая девочка. Если бы я не хотела ребенка, ты бы об этом узнал», — доверительно сообщила ему. «Но в следующий раз ты мне обязательно скажешь». следующий раз?» — Ванька расплылся в улыбке. «Значит, в следующий раз!» «Все-таки я вышла замуж за ненормального мужчину, но такого любящего». И любимого. Нина Князькова. Дом с историей. Читала Оксана Тимошкова.